Дождь. Неизменная черта мордью, как может показаться поначалу, однако это так лишь для жителей трущоб, поскольку чем выше взбирается наблюдатель, тем меньше ему встречается это явление.